Глава сорок пятая. Подводя итог, попала я в тройной капкан очарования. Все же я девушка незамужняя, заслушалась комплиментов, шутки-прибаутки. Нет, я, конечно, пыталась уйти, но все трое неожиданных рыцарей тут же провались идти со мной. А как я к шефу с таким хвостом приду? Он у меня ревнивый, не поймет, как открутит еще мне этот хвост. Про премиальные вообще можно будет не заикаться. Ну и пришлось минут десять с мужчинами пообщаться и чуть поближе познакомиться. Блондина зовут Виталием, принятый Игнатом. Попыталась выпытать, с кем же я тут так примила, шучу и общаюсь, но мужчины ловко обходят эту тему. И тут звонит мой телефон, и звонит не абы кто, а сам босс. Поспешно отвечаю. «Да, Ярослав Леонидович». «Александра, где вы?» произносит шеф раздраженно. Мое полное имя уже об этом намекает, помимо тона. Но еще не все плохо. Плохо, наверное, будет, когда еще отчество прибавится к обращению приличным общении. Молчу уж про фамилию. Рома мне сказал, что привёз вас уже четверть часа назад. Я иду, Ярослав Леонидович, немного заблудилась, смотрю на окруживших меня троих мужчин с явным интересом бесстыдно меня подслушивающих. В трех соснах. Подскажите, пожалуйста, где вас сейчас можно найти? Закончил разговор с начальником и поняла, что пора прорываться. Хвост не хвост, а надо. Извините, мне нужно идти, до свидания. Меня провожать не нужно, я получила четкие ориентиры, куда двигаться. Макс сощурился. Ярослав Леонидович, это не Левин случайно, продюсер? Да, верно. Быстро обхожу мужчин, а они мне неожиданно визитки свои тянут. Александра, не пропадайте, говорит Макс, вкладывая мне в руку и свою визитку. И звоните, если вдруг опять потеряетесь. Или захотите пообщаться. Может, дадите свою визитку? У меня нет личных визиток. Да, ну ничего, если что, не потеряемся. Контакты вашего начальника, я знаю. О, блин! Нервно улыбнулась и спешу уже найти Ярослава. Стало не так волнительно находиться в толпе. Вроде бы меня нормально воспринимают или точно особо не замечают. Наверное, выгляжу как человек из персонала. Хотя, как посмотрю... Многие одеты кто во что горазд. Есть кричащие вычерные наряды, есть дорогие, изящные, элегантные, простые. Некоторых и вовсе можно с официантами спутать. Так что не сильно я выделяюсь своим фривольно-деловым. Дорогого шефа нашла. Он встретил меня сначала таким очень строгим взглядом, но смотрел он в лицо, а затем взгляд начальника стал опускаться все ниже и ниже, задержавшись на ногах, из которых я подчеркнула облегающими брюками и взгляд, прямо скажем, подобрел. Ярослав сам, к слову, выглядит просто отлично. белой рубашки с закатанными до локти рукавами, светлых брюках. Босс такой, ну, тоже, в принципе, фривольно-деловой. Вот уже сердце мое словно чуть быстрее забилось, и пауза между мной и шефом как-то затягивается. И тут на руке у Ярослава буквально повисла внезапно появившаяся Лара. Наша звезда весьма демонстративно прижалась к продюсеру своей грудью и недовольно прищурилась — с предупреждением на меня посмотрев. Еще в глазах Лары я заметила промелькнувшее удивление и, возможно, настоящую переоценку ценности насчет меня. Нет, ну а что? И мечты я, может, и не меняла. Но все равно, не странная девушка со смешной челкой в больших каких-то безумных очках. Еще раз прошу прощения за опоздание, Ярослав Леонидович. Лара, здравствуйте, готова приступить к своим обязанностям. Деловито произнесла я и с готовностью посмотрела на шефа мол... «Приказывайте, все исполню, я профи». «Попить принеси», — сухо произнесла Лара. «Сейчас я кому-то так принесу, и не посмотрю, что звезда». Уже мысленно засучил рукава и... «Лара, все окружающие тебя люди отнюдь не твоя прислуга», — опередил меня начальник с ответом. «Если уж на то пошло, Александра, исключительно моя помощница, и будет делать только то, что говорю ей я». Шеф отстранил от себя мгновение нахмурившуюся Лару. Едва сдержалась, чтобы не показать звезде язык. К слову, сама Ройл выглядит сегодня просто шикарно. На ней белое золотом платье, немного напоминающее древнее египетское одеяние. Платье весьма выгодно подчеркивает фигуру певицы. Не знаю, почему на меня Лара ощетинилась. В эффектности и красоте мне с ней не тягаться в любом случае. И это вполне реальная и адекватная оценка. Думаю, мы разные, как, к примеру, Бабочка и мотылек. Мотылек тоже может быть по-своему красивым, но с бабочкой в сравнении по яркости не идет. Я не расстраиваюсь, свою внешность люблю, и она меня полностью устраивает. Александра, оставайтесь поблизости. Мы с Ларой будем общаться с местной публикой и налаживать деловые контакты. Ваша задача в случае, если сразу договоримся о встрече, внести все в график, сообщить свободное время и собирать все контакты. Кивнула, что поняла пристроилась за шефом и Ларой, которые плавно курсируют среди гостей мероприятия. Всех, с кем начальник общается, я стараюсь запомнить и делаю себе пометки, такие как имя, род занятий, если в беседах об этом упоминается, мало ли, вдруг пригодится. Тех, с кем босс назначил в будущем встречи, оказалось немало, преимущественно люди из творческой индустрии. «О, Макс Орлов!» – произносит Лара, приосаниваясь и выкатывая грудь словно на охоту собралась свою, чисто женскую. «В этот раз я его достану». «Ты уже трижды пыталась обратить на себя его внимание, Лара. Может, хватит?» Довольно сухо произнес начальник. «И на кого же Лара сделала стойку?» «Пытаюсь понять, на кого именно смотрит Лара, но гостей в той стороне много, мало ли. Однако же замечая за барной стойкой своего нового знакомого Макса с друзьями». «Хм, Макс...» «Макс Орлов». «Да нет, совпадение». Тем временем Лара и шеф все еще переговариваются. «Нет, он так играет специально. Я не могу не нравиться, к тому же ты сам говорил, что он нам нужен. Я войду в его ближнее окружение, буду в курсе всех новостей и получу для нас самые лучшие условия». «Ты знаешь, я могу», — с азартом произносит Лара. «Попробовать, конечно, можешь», — ответил Ярослав, пожав плечами. Но контакты с ним я все равно собирался налаживать позже. Сейчас ни к чему. Общие условия для взаимодействия подойдут, никаких особых скидок не надо. Но ты же знаешь, какой он порой эксцентричный. Может и отказаться на ровном месте. Сколько уже скандалов по этому поводу было. Значит, подберем другой вариант. Но он лучший, а я работаю только с лучшими из лучших. Спасибо, Лара, но пока, думаю, тебе стоит умереть, пыл. Ярослав! Просительно произносит Лара и глазами хлоп-хлоп на шефа. Так выразительно. «Иди, если хочешь», — вздохнул начальник. «Так, надо запомнить и потренироваться у зеркала. Хлоп-хлоп. Шеф, что насчет премии?»